Удяненко, он поселяется дома у тётёхи, однако время от времени захаживает на прежнюю работу, где путается под ногами у занятых своим делом котов и втолковывает им, что нынче работать легко. Не то что при мистре в органе, прежнем управляющем, вот был зверей. Не дай бог мышку упустит, он тебе покажут, где раки зимуют. Ну и вкалываешь как проклятый. И от стамной кот